Эпилог. Спустя полтора года после пожара Москвы, на склоне дня последнего апрельского дня 1814 года, 11 человек и одна старая гитара пересекли пограничный рубеж между Францией и Испанией. Они были в отрепьях, отдалённо напоминавших остатки синих французских мундиров, в стоптанных и драных сапогах, Исхудалые и измученные, обросшие, грязные, они напоминали стаю затравленных бродячих волков, ищущих, где бы переждать опасность, а не выйдет сдохнуть. Они ковыляли по двое, потре. Кое-кто отставал и тащился в отдалении. Солнце жгло беспощадно и немилосердно, и французские таможенники, укрывавшиеся от него под крышей, над которой с недавних пор полоскались лилии вновь воцарившихся бурбонов перемолвились между собой в таком примерно духе гляди пьер ещё идут нечего я полагаю с них требовать документов пусть с ними разбираются испанцы и пропустили их беспрепятственно провожая презрительными взглядами пока тени скрылись из виду не они первые не они последние После падения корсиканского чудовища, ныне томящегося на острове Эльба, по дорогам Европы бредут толпы эмигрантов, бывших пленных и выслуживших срок солдат. Все возвращаются домой. А эти 11 изможденных призраков с распухшими от цинги деснами, с воспаленными от лихорадки глазами, являли собой то, что осталось от 2-го батальона 326-го линейного пехотного полка побывавшего на полях сражений всей Европы. Герои из Будунова. Плавилось под отвестными лучами солнца дорога от Андаи до Ируна. Педро из Кордовы поднял голову, ощупал засаленную повязку, закрывавшую дыру на месте глаза, выбитого во время приснопамятной переправы на Березине, и спросил: "Мы уже в Испании?" Кто-то ответил ему: "Да," ткнул пальцем в притулившийся на изгибе дороги домик таможни, возле которого стояли двое мрачных карабинеров со все большей подозрительностью всматриваясь в приближавшихся оборванцев, ибо их обтрепанные до последней степени мундиры по кроем и цветам свидетельствовали о былой принадлежности к великой армии. Тогда Педро из Кордовы снял висевшую за спиной гитару и не без труда Потому что одной струны не хватало, взяла Корт. Вывел начало протяжной, тоскливой мелодии. Что-то там такое о женщине, которая ждёт, а муж ушёл в горы, всё никак не придёт. Когда-то мелодия эта слышалась на стенах Кремля. Потом смолкла. А теперь вновь зазвучала. Негромко и печально, в раскалённом, послеполуденном в воздухе